Город в осаде. От момента выхода противника к Волге до выхода, собственно, на улицы города прошло почти 3 недели. Первые дни сентября роль бронированной арматуры для постепенно отходивших от Сталинграда соединений 62-й армии взял на себя второй танковый корпус. 1-2 сентября корпус Кравченко оборонялся в северной части города.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 Корпус Кравченко должен был действовать совместно с остатками 87-й, 98-й и 112-й стрелковых дивизий. Контрнаступление началось в 8.00 4 сентября, и события дня разворачивались как тени толкай. Танки корпуса Кравченко пробились к умраку, но во второй половине дня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 и разведывательным батальёном, два броневика, четыре бронетранспортёра, второго танка у корпуса. Южнее Гумрака держалась девяносто девятая танковая бригада, 16 Т-34, 4 Т-70, армировавшая остатки восемьдесят седьмой и девяносто восьмой стрелковых дивизий советскому командованию. пока удавалось удерживать противника от прорыва на улице Сталинграда. 6 сентября последовал прорыв на участке севернее того, который занимал 2-й танковый корпус. Еременко описывает события следующим образом, цитата, «6 сентября произошел случай, вероятность которого даже трудно было себе представить во исполнении решения ставки, Верховного главнокомандования мной был издан приказ ни шагу назад, который был нарушен генералом Лопатиновым. Он самолично отвёл 28-й танковый корпус. Корпус был по сути дела без танков, а усилен противотанковым батальоном на 3 км, на новой позиции без давления со стороны противника, чем тот сразу воспользовался и на наших плечах продвинулся вперёд. Отвод с подготовленных в течение 12 дней позиций поставил наши войска в невыгодное положение. Наше оперативное положение серьезно ухудшилось, так как ранее, находясь в районе разъездов Конный и Древний Вал, войска занимали выгодное положение, создавая угрозу флангам противника, прорвавшимся в район Латашанка-Рынок. Удерживая этот район, Мы были близки к тому, что в ближайшем будущем соединится с войсками Сталинградского фронта действовавшими с севера. Конец цитаты. Здесь требуется некоторое уточнение. Был это не с позиций на северном фланге 62-й армии, не 28, а 23-й танковый корпус. Корпусом он назывался на тот момент достаточно условно.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 Выдвинутые вперёд позиции сами просились на срезание ударами, восходящими навстречу направлениям. Судя по всему, Лопатин получил известие о провале наступления северной группы фронта и принял решение отводить войска с позиций, к которым прорвалась с севера первая гвардейская армия. Их удержание в отсутствие перспективы результативного деблокирующего удара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 Так в третий раз было сменено командование 62-й армии. На должность командующего армией был назначен Чуйков. Как мы помним, в июле 1942 года он вызывал сомнения у высшего руководства относительно успешного ведения оборонительного сражения 64-й армии, в которой Чуйков был заместителем командующего.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 11 сентября ему были подчинены 135-й, 137-й, 155-й, 254-й, 169-я и 99-я танковые бригады. И поставлена задача обороны восточного берега Волги на фронте в 84 км. Механизированные танки 27-ой и 99-ой танковых бригад были переданы 23-ему танковому корпусу. Как это уже неоднократно случалось, после потери армировавших оборону танков её крушение было уже делом времени.